Голова 370 -е. Обмен. Хрустальный сосуд, который держал в руке Цинь Уян, был небольшого размера, имел изысканный вид. Его отверстие было плотно закрыто, внутри хранился жидкий металл наподобие ртути, который от лёгких колебаний отбрасывал множество блестящих и обворожительных лучей. Небесное серебро. Цзуи никак не ожидал, что Цинь Уян принесёт ему небесное серебро, Во время посещения сокровищницы на шанхайском ночном рынке в храме Чэн Хуан Мяо, он случайно сделал ценную находку. Ему удалось извлечь из метеорита почти килограмм небесного серебра, это была поистине огромная удача. Этот неимоверно дорогой металл уже слился с пространственным кольцом Цзуи, благодаря чему значительно увеличилась вместительность. А сейчас снова повезло. Хотя небесного серебра, которое принёс Цинь Уян, было заметно меньше того, что нашёл Цзуи, Однако это как-никак был один из самых редких и ценных материалов мультивселенной. Даже маленького кусочка небесного серебра размером с ноготь было достаточно, чтобы свести с ума башенного чародея. Неужели на Земле, а точнее в измерении, где находится Земля, небесного серебра в изобилии? Это ведь поразительное открытие и в то же время источник бед. Если чародеи Сарди узнают, что в мире Земли существует огромное количество небесного серебра, Они любой ценой обязательно постараются вторгнуться в измерения». зуи невольно спросил. «Председатель Цинь. Откуда это?» Циню я ответил. «Из метеорита». Хотя небесное серебро Цинь яна тоже происходило из метеорита, но оно было получено немного иным способом. Его обнаружил мастер ковки оружия из военного отдела Китайской экстра -ассоциации. Все научно-технические творения мира Земли невозможно было использовать в «Диком мире», включая холодное оружие, выкованное из разных сплавов. Из-за этого экстрадинары на раннем этапе освоения Дикого Мира сильно пострадали и заплатили высокую цену. Впоследствии кто-то обнаружил, что мечи, выкованные из металлов, которые содержатся в метеоритах, могут нормально использоваться в Диком Мире. Поэтому несколько крупных экстрадинарных организаций в больших количествах закупили метеориты, чтобы изготовить оружие, которое будет специально применяться в Диком Мире. Вот только позже экстрадинары Земли заключили союз с людьми Дикого Мира и получили от них всестороннюю поддержку и все необходимые ресурсы, а потому дорогостоящее метеоритное оружие вскоре ушло в историю. Небесное серебро Яна как раз и было получено в то время, когда военный отдел экстраассоциаций занимался выплавкой метеорита. Лаборатория экстраассоциации продолжительное время изучила данный металл, но так и не нашла ему применения. В конечном счёте исследования закрылись. Лишь когда во внутренней сети стало известно, что Цзуи купит по заоблачной цене небесное серебро, этот кусок металла, можно сказать, получил шанс на новую жизнь. Выяснив историю этого небесного серебра, Цзуи без раздумий спросил. Председатель Цзунь, чего вы хотите? Такой драгоценности, как небесное серебро, много не бывает. Нужно воспользоваться выпавшей возможностью. Цзуи не боялся, что Цзунь-Юян заломит цену, лишь бы тот действительно хотел продать без какого-либо хитрого умысла. Ян рассмеялся. «Мне будет достаточно твоих чайных листьев». Небесное серебро изначально принадлежало китайской экстра-ассоциации. Ян обменял свои баллы на этот подарок для Цзуи. Учитывая его положение и статус, он мог получить всё, что угодно. Но это всё было ничто по сравнению с дружбой с молодой Альфой. Циньюян уже был стар, притом не имел преемников. Если однажды он скончается, то как долго ещё будет блистать величественный клан Цинь? Цэнь Яна отлично знал ответ на этот вопрос. Тем более его младший сын, Цэнь Цзюньхао, больше вредил, чем приносил пользы. Из-за одной женщины он чуть не спровоцировал конфликт с Зу И. Как же глупо. Он не оправдал ожиданий Цэнь Юяна. А Цэнь Юяну пришлось подчищать за сыном. Это тоже стало одной из важных причин, почему он соизволил нанести визит Зуи. Кроме того, ему действительно было интересно взглянуть на Альфу, которой было меньше 30 лет. «Если сейчас можно обменять материал, которому монет нигде применения, на то, чтобы Цзуи остался в определённом долгу, то это необычайно выгодная сделка». Хм. Цзуи ненадолго призадумывался, после чего сказал. «Председатель Цинь, подождите немного». Он встал и вышел из гостиной, а спустя несколько минут вернулся обратно. Далее Цзуи положил перед Циньо Яном две коробки, большую и маленькую. Сперва он открыл большую коробку из сандалового дерева, исходившее изнутри золотое сияние чуть не ослепило Йейн От Адзуи сообщил. «Председатель Цинь, здесь пятьдесят медальонов избегания смерти». Циню Юян на мгновение оцепенял. Йейн Сюэ тоже слегка растерялась. Несмотря на то, что она происходила из знатного клана и сама была одарённым незаурядным экстрадинаром, однако пятьдесят медальонов избегания смерти всё равно шокировали её. Эти предметы в настоящее время, вне всякого сомнения, являлись самыми популярными артефактами в экстрадинарном сообществе. Не то что экстрадинары, но даже влиятельные личности, будучи обычными людьми, тоже желали приобрести себе хотя бы одну штуку, ведь это может спасти им жизнь в критический момент. Цена одного медальона доходила до 200-300 миллионов. Вся эта коробка с медальонами стоила более 10 миллиардов. Эдзуя открыл маленькую коробку. Внутри лежали коробка поменьше и миниатюрная хрустальная бутылка. Цзю указал на крохотную коробочку из драконного дерева, сказав. «Там сто граммов чайных листьев жизни. Каждый день заваривайте по одному листу. Когда все истратится, сможете продлить себе жизнь примерно на двадцать лет». «Продлить жизнь на двадцать лет!» Сынюян вновь изменился в лице. Хоть он и являлся одним из самых сильных экстрадинаров Земли, но в то же время не мог избежать такого закона природы, как старость, до окончания жизни ему оставалось не так уж долго. Для пожилого человека, обладающего поразительной властью, богатствами и силой, пожалуй, нет более ценной вещи, чем долголетие. В экстраординарном сообществе ни для кого не было секретом, что семь великих экстра-ассоциаций Земли осваивали дикий мир не только ради добычи многочисленных ресурсов, но и из-за слухов о вечной жизни, что ходили в диком мире. Никто особо не рассчитывал на вечную жизнь, На многие верили, что есть вещи или методы, благодаря которым можно продлить жизнь. А ради этого уже стоило рискнуть. Потому слова Зуи так поразили Цинь Уяна. Ведь он сильнее остальных желал продлить себе жизнь. По правде говоря, Цинь Уян не осмеливался поверить Зуи. Стоит иметь в виду, что в диком мире предметы для продления жизни считались сказочными артефактами, все знали об их существовании, но никто их не встречал. Однако ценю Ян недавно отведал чай и всё-таки в итоге поверил Цзуи. Это и впрямь большая драгоценность. Двадцать лет. Прожить ещё двадцать лет? Этого времени хватит ценю Яну, чтобы воспитать новое поколение клана Цинь. Тогда можно позабыть о никчёмном Цинь Цзуньхау и ему подобных, лишь бы они не распространили своё дурное влияние. Интересно, есть ли у Цзуи ещё чайные листы, способные продлить жизнь... Даже у такого человека с крепкой волей как Цинюян при виде этой крохотной коробочки закрались лачные мысли. Но он всё-таки не был обычным человеком, поэтому в следующий миг сделал глубокий вдох и немедленно выбросил из головы все дурные мысли. Цзуи, улыбнувшись, указал на миниатюрную хрустальную бутылку.